Глава вторая, в которой герой жалеет ребенка. ребёнка. Вдогорас Луиза прибыла в середине дня, когда там уже вовсю кипела жизнь, Причем протекала она настолько бурно, что на ее фоне немат казался сонным царством. Куда ни кинь взгляд, обязательно увидишь в развалочку шагающего моряка, сгибающегося под тяжестью клади портового рабочего, бегущего автоматона или разыскивающего свое судно пассажира. Здесь не было места для праздности. Все куда-то спешили, что-то делали, чем-то занимались. Жаль только, деятельность эта не всегда была безопасна для окружающих. Не успев сойти на берег, Малк уже стал свидетелем массовой драки. Две группы грузчиков при полном попустительстве жандармов Вы сняли права на разгрузку трехпалубного галеона. А через пять минут у соседнего причала его и вовсе попробовал обокрасть какой-то оборванец. Мерзавец выскочил из-за груды камней и, видимо, нацелился сбить малка с ног, однако не на того напал. Встречный пинок в грудь ласточкой отправил негодяя туда, откуда он появился. И, собственно, на этом конфликт малка со здешним сбродом закончился. Связываться с человеком, его комплекции и темперамента дураков не нашлось. Несмотря на столь негостеприимную встречу, Малку в Дгаразе понравилось. Витал здесь какой-то дух, которого ему не хватало в местах гораздо более цивилизованных. За несоблюдением привычных законов, проблемами с безопасностью и отсутствием банальной гигиены пряталось нечто удивительно притягательное. Некое свойство характерное лишь для всего того, что принято называть фронтиром, той линией, которая отделяла мир людей от мира дикой магии. Надо сказать, когда Малк понял, что Флейт вместо того, чтобы взять курс на главные торговые ворота Релака Сандиран, двинулся сначала на юг, а потом обогнув Релак с запада, направился к самому южному порту Республики Барей до Гаразу, то даже растерялся. Размышляя над словами соучеников о необходимости убраться из школы, он почему-то искренне считал, что пережидать шумиху ему предстоит в местах пусть и не совсем спокойных. Ведь спокойствие там, где контроль и диктат власти триумвирата, чего ему сейчас точно было не нужно. Но и не в двух шагах же от Иванского пояса. Однако Луиза доставила его именно туда, куда доставила. И мак получил возможность познакомиться с тем миром, о котором обычные филистеры, пусть они даже девять раз маги, могли разве что слышать. Так в группе скучающих в окружении сумок и ящиков воинов, Малк внезапно узнал охотников на монстров. Слишком уж характерный набор оружия, В небольшим двенадцатипушечным шлюпе, пришвартованном между торговой шхуной Сконда и борейской канонеркой, заподозрил вольного капера или пираты, если смотреть с позиции сопредельных держав. А у двух почтенных седовласых джентльменов, хищными взглядами изучающих красавицу яхту какого-то Толстосума, заприметил знаки скандально известной школы пяти углов. Выпускники этой двухзвездной школы, специализирующейся на обучении боевых магов, так часто мелькали в разделе криминальной хроники, что никто даже не сомневался. Это не случайность, а закономерный итог соответствующего воспитания. Пираты, бандиты, маги-экспериментаторы и просто авантюристы вот те ради кого существовал самый южный порт Барии, чьи интересы обслуживало и кому служил тихой Гавань. Причем далеко не всегда это были разные группы людей. Уставшие от кровавого промысла пираты сплошь и рядом отвлекались на охоту на монстров. А занятые запрещенными исследованиями маги прятались под личинами героических борцов с демонами или становились защитниками от произвола морских разбойников. Здесь, на земле Бореи, все они соблюдали видимость законности, даже платили налоги, и только там, по ту сторону фронтира, снимали маски и давали волю своей природе. Если бы целью малка было зарабатывание денег, то лучшее место для организации какого-нибудь предприятия было не сыскать. Наряду с загнанной под пресс цивилизации дикостью, плохо сдерживаемой агрессией, удалой или даже безумной лихостью в атмосфере порта, также витал еще и запах денег, больших денег, легких денег. Да, ведущих рука об руку с огромным риском, но с другой стороны, на то и богатство, чтобы была опасность его потерять. Малк даже позволил себе помечтать, как он откроет здесь какую-нибудь контору по закупке алхимических материалов или займется организацией охотничьих экспедиций. Как обязательно, какие сомнения. Станет магнатом и как возвратиться домой в блеске могущества, богатства и славы. Однако затем вспомнил, кто он, какими ресурсами обладает, зачем сюда прибыл и моментально вернулся из импереев обратно на землю в этом порту республики Барея, если он когда и остановится на длительное время, то точно не сейчас. Ведь днем ранее еще на Луизе переданный Больда Блакнутс, вдруг испустил духовную вибрацию, и на самой первой странице почерком господина Тияза выдал лаконичное: по прибытии в Дагарас сядь на корабль и отправляйся на остров Фляг. остальное позже. К чему, зачем, никаких объяснений. Даже о том, что его ждет в указанном месте, не сказано. Просто Малк должен отправиться на доселе ему неизвестный остров в Яванском, ерох его побери поясе и и все. Остальное не его ума дело. Подобное отношение несколько нервировало. Чтобы хоть как-то разобраться в ситуации, Малк задумался было о гадании. Однако в последний момент от этой идеи отказался. Если забыть о том, что поездка с метками на духе в самый рассадник демонов это не более чем экзотический способ самоубийства, то для успешного прогноза все равно требовалось иметь хоть какое-то представление об объекте прорицания. Малк же не знал о фляке ровным счетом ничего. потому и готовится к поездке после того, как успокоился, стал по максимуму. Сойдя на берег, он тотчас отправился в по лавкам. Сначала закупил обычный набор бывалого путешественника, припасы на две седмицы, порох, свинец и капсулы, заряженные кристаллическим песком, а потом отправился за вещью гораздо более дорогой и экзотичной за зеркалом друзала. Когда до Малка дошло, что поездка на остров Фляг вполне может оказаться не более чем промежуточной точкой в длинном и сложном путешествии по отдалённым от цивилизации местам, А у него нет инструмента для тренировок, он забыл про покой и сон. Если бы не нашел нужный ему магический артефакт в магазинчике на портовой площади, то вряд ли решился бы продолжать выполнять задания господина Тияза. А так со всеми покупками Малк справился за день, даже корабль нашел, который мог его на остров отвести. Что, поначалу вообще не верил. Думал, придется минимум несколько дней подождать. Однако нужное судно ему нашли в шестой по счету конторе. Бойкий приказчик тут же познакомил со шкипером, а утром следующего дня, после ночи в дешевой гостинице, малк на борту одномачтового шлюпа тишайший уже вышел в море. Единственное, что омрачало его радость, это траты на подготовку к отъезду. Если остров Рима малк покидал состоятельным человеком, с собой у него было четыре сотни драхм то когда он поднимался на борт шлюпа, количество драхм в кармане уменьшилось до 130. Пять золотых ушло на покупку нужных путешествий и вещей. 240 стоило приобретение походного зеркала, еще 2 1/2 десятка пришлось потратить на оплату билета. За меньшую цену плыть на остров Фляг шкипер просто не соглашался. Тем не менее, главная цель найти корабль и отправиться к проклятому острову была достигнута. И теперь Малк мог сосредоточиться на вещах, которые касались уже непосредственно его самого, его будущего и его интересов. Так что, щелкнув замком на двери каюты и усевшись за стол, он принялся чуть подрагивающими от волнения руками распаковывать купленное зеркало. Что там хитрован говорил? Практически новая модель, всего десять лет как из мастерской вышла. Что ж, посмотрим, посмотрим. Протянул Малк срывая срываевощёную бумагу. Наконец перед ним появилась черная металлическая полусфера с парой окуляров на вершине, двумя ручками по бокам и десятком верньеров, раскиданных по всему корпусу. Выглядело это не слишком удобно, но комфорт последнее, о чем думал Малк при покупке. Гораздо больше его волновали расширенные функции прибора. И вот с ними все как раз должно было быть очень даже неплохо. Щёлкнув выключателем и дождавшись, когда инструмент прогреется, Малк заглянул в окуляр и одновременно активировал три призрачных пульса. В голове моментально зашумело, однако неприятное чувство быстро прошло. Вместо этого возникло ощущение, что у духа Малка теперь есть некая незримая опора, нечто такое, что позволит на себя опереться во время практики тайного искусства и что недоступно в случае каких-то нештатных ситуаций. Помедитировав таким образом около получаса и сочтя, что этого достаточно для оценки, Малк прервался, повернул один из верньеров, после чего дождался появления перед внутренним взором нужных ему строк и вдумчиво принялся их изучать. Формула сбора рейтинг власти, стабильность тайного искусства, характеристики духа пунктов было немало, но мало интересовали лишь те, что напрямую зависели от качества артефакта. Так, коэффициент увеличения скорости сбора мог бы быть и получше за такие деньги, как и влияние на эффективность работы трёх пульсов. Несколько разочарованно сказал Мал, однако поддаваться унынию не стал и пробормотал: "Но я ведь тебя не ради этого купил, правильно?" Кисло кивнув собственным словам, малк произнес заклинание призрачных рук, и у него из груди тотчас выросли две полупрозрачные конечности. Достижение состояния полного освоения чар удвоило их эффективность, хотя со стороны это все выглядело как-то слишком уж необычно, если не сказать пугающе. Впрочем, сейчас малка волновала вовсе не эстетическая сторона вопроса. Он замер, прислушался к своим ощущениям, И спустя пару минут неопределенно фыркнул. С прошлого раза ничего не изменилось, и новые магические конечности он все так же ощущал донельзя странно. Руки воспринимались и как нечто близкое для его тонкого тела, пусть не неотъемлемая часть, но и не абсолютно чуждый объект, и в то же время как нечто болезненно неправильное. Причем неправильность эта шла не со стороны заклинания, а со стороны духа который словно бы и не дотягивал до уровня призрачных рук. Разобраться с подобным собственными силами было невозможно, наверняка мог помочь череп, да только где же его найти? И Ималк сделал ставку на дорогой артефакт. Теперь же предстояло выяснить, насколько он был прав или не прав, что значительно хуже. Постоянно сверяясь с инструкцией, Малк изменил настройки зеркала и с удовлетворением прислушался к новому гудению. Затем опять заглянул в окуляры и восхищенно выругавшись, поприветствовал появление на месте прежнего списка новой строчки. Ход трансформации смертного тонкого тела в призрачное 24,5%. Как ни странно, абсолютно новой данной информации для Малка не была, и о том, что такое трансформация тонкого тела, он знал. В одной из прочитанных в школе книг «Преобразование духа давалось как вариант пути мага. Правда, характерный больше для чародеев, выбравших развитие в рамках одной единственной стихии, но без каких-то жестких ограничений. Так магистр Ярвок Неистовый, покушение на которого Малку повезло увидеть собственными глазами, если судить по его превращению в элементаля, был именно из таких магов. И после трансформации духа успел уже завершить трансформацию материального тела. Однако малко смущали две вещи. Во-первых, преобразование это следовало начинать как минимум на уровне бакалавра, а лучше младшего магистра. И во-вторых, он совершенно четко помнил, что без родства тела и духа дойти по этому пути до конца невозможно. А значит, с его отравлением жизнью будущая способность превращаться в призрака не более чем фантазия. И как тут быть? Очень хотелось посоветоваться с наставником, однако за неимением такой возможности, все, что оставалось в Малку это идти по выбранному, пусть даже случайно, пути дальше. Все равно назад уже ничего не отыграть. Зато в случае успешного завершения есть шанс получить хоть какую-то пользу. Например, убрать тот же диссонанс с призрачными руками или придать заклинаниям из нимбов новые свойства. И раз он теперь точно знает, что именно с ним происходит, к ерох осторожность. Не желая откладывать дело в долгий ящик, Малк достал из кармана бечевку и мел, и уже с их помощью принялся рисовать две вложенных одна в другую окружности. Внутренней предстояло стать защитным кругом, не пускающим ничего изнутри наружу, а внешний наоборот, снаружи внутрь. Только так, малк мог быть уверен, что ни один маг не узнает а его не слишком-то одобряемых законом манипуляциях. И даже в море не собирался изменять своим правилам. Когда фигуры были закончены и активированы, он постексонски уселся в самый центр, а перед собой воткнул в пол между досками проклятый клинок. С отвращением посмотрел на то, как он противно масляно блестит в полумраке комнаты и усмехнулся. Девятеро. А ведь когда он под влиянием разговора с Больда Начал изучать возможности ножа, то и подумать не мог, куда это его заведет. Думал, все ограничится более качественным слиянием духа с тремя призрачными пульсами и улучшенным контролем над призрачными руками. А все вон как повернулось. И теперь дополнительная факультативная тренировка плавно становится в один ряд с основной. Любопытство не порог, но смертельно опасная причуда, кажется так. Да. Малк прикрыл глаза и теперь уже властью погладил нож. Ощущения были своеобразные, однако чувство годливости присутствовало и здесь. Впрочем, слишком уж концентрироваться на нем он не стал. Гораздо больше Малка волновало расширение того спектра ощущений, который с достижением середины оранжевого ранга давало ему власть под влиянием практик наследия китото обычная способность манипулировать энергией и создавать заклинания начала превращаться в нечто новое обладающее большей чувствительностью и способствующие росту контроля не сила в чистом виде, но расширение возможностей ее использования понимая что отвлекся, Малк покрутил головой и настроился на восприятие духовного резонанса моментально поймал нужную волну, новая власть хоть и не повысила управляемость тем же гамункулусом, духовную чувствительность все же немного улучшила, после чего медленно погрузил внимание внутрь клинка. Отклик пришел сразу же. На рукояти вспыхнуло прозрачное белое пламя, и точно такое же пламя охватило малку. Как и много раз до этого, плоть оно не затрагивало, воздействие напрямую на дух. Однако менее больно от этого не становилось, да и как иначе, если зажженной силой за запредельный огонь буквально пережигал тонкое тело малка, заставляя вновь и вновь возрождаться из пепла. Разумеется, долго продолжаться столь изверской практика не могла, в какой-то миг малку пришлось прерваться и заняться восстановлением. Но результат и без того был значительный. Согласно данным Зеркала Прогресс трансформации за одну тренировку вырос аж на пару десятых процента. А значит, если в Клинке у Малка будет достаточной энергии и он сохранит нынешнюю решимость, то сможет завершить преображение не в ранге бакалавра, как остальные, а еще будучи учеником. Хорошая перспектива. Вот только как быть, если проклятый клинок уже практически пуст? Решение этой проблемы умалка точно не было. Других мест, кроме левого брата, где я властвовал запредели, он не знал и, честно говоря, знать не желал. Последняя поездка на этот проклятый всеми святыми остров отбила у него всякую тягу к новым визитам. А значит, как ни крути, но получалось, что хранилище вещей, отложенных им на потом пополнилось еще одним экспонатом. До острова фляг тишайший добирался четыре дня. Мог бы и за три, но дорогу сильно осложнило невезение шкипера. На вторые сутки после отплытия из Догараза на горизонте появились два сражающихся корабля. Над одним гордо развивался флаг с пятиугольником, прямо указывая на принадлежность к флоту одноименной школы. Другой же щеголял черными парусами пирата из моря хищников. Корабли искусно маневрировали, обстреливали друг друга из пушек, Периодически вспыхивали десятки активированных щитов. Пару раз на глазах невольных зрителей маги обеих сражающихся сторон обменялись атакующими заклятиями. И это было весьма запоминающееся зрелище. Уровень чародеев вряд ли превышал ранг бакалавра, но чувствовалась боевая специализация. Если это была молния, то такая, что прошибала насквозь сразу несколько силовых барьеров и рвала в клочья паруса. А если водный таран, то достаточно мощный, чтобы от попавшего под удар судна, невзирая на защиту, летели щепки. Кто на кого напал и чем закончится схватка, было решительно непонятно. Однако на тишайшем никто не сомневался, что для них итог будет один. Победитель точно не откажет себе в удовольствии, если не взять их на бардаж, то хотя бы просто пустить на дно. Лодшкиперы вот не стал рисковать При виде морского сражения он сразу же положил шлюп на новый курс и во все паруса погнал корабль прочь. Лишь к вечеру, когда окончательно стало ясно, что их никто не преследует, они снова повернули к острову. Однако время было потеряно, и длительность поездки увеличилась на сутки. Вообще, насколько Малк понимал тех людей, которые взялись доставить его в Иванский пояс, пиратство у них было довольно практичное отношение. То есть пока целью нападения могли стать они сами, что шкипер, что его подопечные взывали к закону и порядку. Но как только уже у них появлялась возможность плавить рыбку в мутной воде, их мораль моментально претерпевала изменения. И нападение, например, на одинокого и богатенького пассажира вовсе не казалось им чем-то ужасным, сам виноват, что так подставился. Однако Малк подобное развитие событий предполагал еще при найме судна И потому в течение поездки старался делать все, чтобы любые нехорошие мысли на его счет команда тишайшего давила у себя в зародыше. Так в первый день он заставил гомункулуса случайно перекусить древко пожарного багра, а впоследствии регулярно подводил четвероногую тварь к членам команды и заставлял плотоядно приближаться. Был силы у нет, как победы человеченкой хочет. Не забывал он и показывать уже свои способности. Ежедневно тренировался на палубе с тисаками, а один раз устроил из револьвера стрельбу по пустым бутылкам. Причем не просто ни разу не промазал, но ещё и полил с ужасающей для обычного гражданского скоростью. И моряков принятые меры очевидно впечатлили. Раз несмотря на подозрительные взгляды и шепотки за спиной у малка, непосредственно к делу они так и не перешли. Если забыть обо всех этих незначительных вещах, лишь самую малость усложнивших малку жизнь, в остальном его путешествии ничего особенного из себя не представляло. Оно было унылым, скучным и оттого весьма утомительным. Что и немудрено, когда у тебя из развлечений лишь редкое общение с членами команды, до да тренировки в каюте, говорить о веселье не приходится. Впрочем, в прежние времена будучи еще наивным сопляком, мечтающим о поездке в Андалор, Малк убил бы время, размышляя обо всем том, что вывалили на его голову соученики и госпожа Лиар. Измотал бы себе нервы, вывернул наизнанку мозги, но к правильным выводам так и не пришел. Однако теперь он изменился, и пусть не стал умнее, хотя бы научился откладывать не имеющие решения проблемы в дальние уголки разума. Такой подход оказался самым верным. Ну и что с того, если в школе Ерох знает, что творится? А ему по приказу господина Тияза зачем-то подсунули череп демона и таинственную маску из человеческой кожи. Лежат они себе в саквоеже и пусть лежат, каши не просят. Главная причин выкидывать их за борт и кричать это не моё, пока нет. А там, когда он доберется до более безопасного места, Можно будет и поиском их секретов заняться. Вдруг получится. Аналогично с материалами породниет госпожи Лиары. Столько надежд он с этим связывал, столько ожиданий, как же целый куратор канцелярии говорила, что он может помочь с поисками. И что? Ответа кто он, Малк так и не получил. Все, что нашлось в предоставленных ему бумагах это туманное рассуждение о принадлежности к влиятельному дому. Старой крови и непростой родословный. Ерох донаты и бестайной службы знал, о чего не знал, о том догадывался. Новыми стали лишь сведения о наличии в памяти матери закрытого магии блока, который не просто лишал ее желания говорить о роде бывшего мужа, но и не позволял совать свой нос в чужие секреты посторонним магам. Во всяком случае, подосланный госпожой Илярой менталист скрыть чужую защиту не смог. Такая вот вышла помощь. Правда, по итогам прочтения у Малка появилось подозрение, что куратор ответ все таки знает. Однако однако делиться с ним пока не спеши. Видимо, хочет сохранить рычаг влияния на него и в будущем планирует скармливать нужные сведения в обмен на какие-нибудь услуги. Что ж, святые в помощь ей на этом поприще. Может, из этого обмена что хорошее и выйдет. Малк пока подождёт. Фляку тишайший прибыл около полудня, Миновал узкий проход между двумя скалами, защищающими единственную гавань острова, и встал на якорь. Впрочем, до убогой деревянной пристани, у которой болтались две рыбацкие лодки и одна небольшая яхта с гафельным парусным вооружением, все равно пришлось добираться на четырехвесельном ялике. Уже от середины бухты дно начинало резко подниматься, И для шлюпок глубины просто не хватало. Малк успел высадиться из лодки и выгрузить вещи, когда со стороны поселка в облаке пыли появился одинокий страж в старинном, если не сказать древнем, механизированном доспехе. Причем скрип шестерёнок и свист травлеваемого сквозь клапаны пара, Малк услышал еще до того, как угловатая фигура показалась из развалин единственного на берегу дома. Вояка, очевидно не слишком заботящийся о своих обязанностях, так спешил, что казалось, его броня вот-вот развалится, а сам он рухнет на землю и больше не встанет. Однако обошлось, и рядом с малком, который задумчиво провожал взглядом отчалившую лодку, стал представитель местного начальства. Скажите, а к вам часто сюда заглядывают, задумчиво спросил малк, не дав вояке раскрыть рта. Тут поперхнулся заготовленным вопросом и лишь после паузы выдал. Раз в две седмицы господину Руфу из фактории с соседнего острова небольшой паровой баркас приходит, груз забирает. Еще рыбацкие лодки есть, с их хозяевами всегда договориться можно, и за пару драхм они хоть к Ероху на рога отвезут. А что-то вроде вашего шлюпа редко, от случая к случаю. Малк, до которого только сейчас дошло, что он прибыл в самую настоящую дыру, где нет нормального сообщения с гораздо более цивилизованными местами, лишь мысленно выругался и медленно покачал головой. «Ну, удружил мастер череп, так удружил. И как он отсюда выбираться будет? Или младший магистр думал, у него достаточно денег, чтобы не билет до острова купить, а корабль целиком? «Да Малка вдруг дошло, что его собеседник задал ему какой-то вопрос. Что? переспросил он. Стараж порядка недовольно засопел под забралом, однако более явно выражать недовольство не осмелился. Да и неудивительно. По ощущениям, это был весьма слабенький адепт, которого малк, несмотря на доспехи и паровое ружье, мог при желании стереть в порошок за считанные минуты. Можно поинтересоваться, с какой целью вы сюда прибыли? повторил охранник, откашлившись. Чувствовалось, что разговор его тяготит, но и отступать он тоже не мог. Положение обязывало. или не положение, а страх перед тем, кто жестоко с него спросит за пренебрежение обязанностями. Что ж, тогда Малк хотел бы узнать, кто здесь такой влиятельный. Хочу начать свое дело, и вот теперь путешествую, изучаю возможности, выдал Малк первую пришедшую на ум причину. Охранник скептически на него посмотрел, мол, с такой рожей да комплекцией и вдруг торгаш. Однако как-то комментировать услышанное не стал, и лишь тактично посоветовал прежде чем принимать решение, пообщаться с хозяином единственной на фляке фактории, Судя по всему, местным магнатам и поселковым старостой в одном лице. На этом их общение завершилось. Вояка с чувством выполненного долга затопал в сторону небольшой сосновой рощи, где из-за деревьев виднелись крыши домов. Малк же отправился по дороге прямо туда, где располагался означенный торговый пост. Раз уж он назвался изучающим возможности играть роль следовала до конца. Идти пришлось на удивление долго. Дорога сначала миновала, судя по пустующим домам, в заброшенную часть поселка, Затем некоторое время петляла между скалами, пока не вывело теперь уже к Аливковой рощи. Именно там и находилась фактория, двухэтажное каменное здание с плоской крышей. Впрочем, ее Малк заметил далеко не сразу. Первым, на что он обратил внимание, стал каменный форт на холме, в полверсти от торгового поста. Точнее, его развалины. Святые ведают, что планировали защищать с его помощью неизвестные строители Но со своей задачей они точно не справились. Судя по следам и масштабу разрушений, резвился здесь не иначе как десяток бакалавров, и вряд ли защитники смогли дать достойный отпор. За размышлениями на тему давнего конфликта Малк сам не заметил, как добрался до здания фактории. Посадил в тенечке перед входом, сам же направился к дверям. Однако войти внутрь не успел хозяин дома Ничем не примечательный чуть лосоватый мужчина средних лет его опередил и вышел навстречу. Гость в нашей дыре? и гость? Сходу спросил он, вертя в руках трубку. Вопросы вежливости его, видимо, не заботили. Малк нахмурился, местный начальник мог, конечно, и скрывать способности, но в данный момент ощущался как адепт лишь чуть более сильный, чем встреченный ранний вояк. И подобная вольность по отношению к коллеге более высокого ранга, если не предполагается конфликт, была непонятна. Да, мало к небоколавре не высокопоставленный церковник, но и не только только прошедший инициацию юнец, что кое-кто слишком привык быть самой большой шишкой в округе и иначе себя уже не мыслит, поручив начинать конфликт из-за такой малости, он тоже не видел смысла. Можно сказать и так, ровным голосом сообщил Мал. Вот пришел разведать обстановку и познакомиться. Нечего здесь разведывать, уже откровенно резко сказал хозяин фактории. Потом, видимо, осознал свою ошибку и поправился. Простите, давно с цивилизованными людьми не общался. Все больше с охотниками на монстров приходится, Они люди грубые. Печать профессии, что поделаешь? Малк уже было зло сощурившие глаза шуточку расслабился и с холодком продолжу. Охотники? А ваш встречающий на берегу говорил, что на фляг никто почти не заглядывает. Никто, согласился хозяин фактории. Кроме моих клиентов. Мое предприятие единственное на сотню верст вокруг, где они могут сбыть свой товар, и где при их появлении не будут справляться в розыскном листе морских ведомств сопредельных стран торговец принялся раскуривать трубку и потому продолжил лишь через десяток другой секунд. Да эти люди, как вы понимаете, на острове появляются без всякой помпы, а тихо, скромно и незаметно. Так что прав мой встречающий, абсолютно прав. Красиво описывайте», — кмыкнул Мал. Аж завидно. Вот-вот, закивал торгаш, пустив несколько колечек дыма. И закупочному предприятию Руфа совершенно не нужны здесь конкуренты. Вы ведь не конкурент? Последнее прозвучало с ощутимой угрозой, из-за чего возникло ощущение, что этот самый Руф не очень понимает реальное соотношение сил. Но так как дураком он не выглядел, можно было не сомневаться, причина подобного поведения несколько иная. И объясняется наличием запасухай серьезного козаря который к слову мог послужить ответом на вопрос: почему столь богатое на добычу и внешне беззащитное место до сих пор никто не разграбил? Я гость, вы же сами так меня назвали, простой путешественник, набирающийся знаний и опыта. Сделав вид, что не понял угрозы, ответил мал. И надолго к нам вы погостить приехали, нехорошо прищурившись, перебил Руф. Это я к чему? Дары вас здесь дикие чужаков не любят конфликты без причины устраивает. Да, тяжело вам приходится. Растянул губы в усмешке Малка и, демонстративно поправив тесаки на поясе, не сдержался. Однако, как минимум сутки потерпеть меня придется. Пока переночую, пока красоты местные обойду. Внутренний малк уже был готов к драке. Святые знают, зачем господин ТИС направил его в столь негостеприимное место. Но задание он выполнил даже если у местного царька против этого имеются какие-то возражения что до козырели а он с радостью на них посмотрит малк уже мысленно расписывал ход вероятной схватки как неожиданно отвлекся на возникшую в кармане духовную вибрацию именно там лежал переданный господином тиязом блокнот чувствуя себя от донельзя странно не сводя с руфы внимательного взгляда он достал тонкую книжицу, скосил глаза на первую страницу и Да постой, вас никто не пустит. Где ночевать будете? Снова подал голос Руф, явно продолжая нагнетать обстановку. Однако Малк интерес к общению с ним уже утратил. Да в форте, кое-какие здания я смотрю, там уцелели. Крыши есть, стены, а мне большего и не надо. Против этого, надеюсь, ни у кого возражений не будет. Насмешливо бросил он, запихивая блокнот обратно в карман. Глянул на Руфа и поразился. Хозяина словно подменили. Ушла холодность, скрытая агрессия и вызов, а вместо них появились расслабленности и словно бы предвкушения. «Ерох, побери", Да он даже улыбаться начал. "Форти?" Тогда никаких возражений, затянувшись трубкой, пожал плечами торговец. Затем выпустил дым через нос и с плохо прикрытой насмешкой добавил: "Даже скажу, сладких снов". Двусмысленность пожелания Руфа от малка не укрылась. С фортом что-то явно было не так. Впрочем, иного он и не ждал. В хорошее место господин Тиас его бы просто не направил, как там в блокноте было написано. Переночуй в развалинах форта. Что ж, именно это он и сделает, но сначала сначала хорошенько осмотрится и подготовится на случай неприятных сюрпризов, от кого бы они ни пришли. Поставив марионетку в сажене позади себя, как напоминание хозяину фактории не делать глупостей, Малк широко зашагал по ведущей к холму узкой тропинки. Само существование которое указывало на то, что местные жители не забывают о форте и пусть изредка, но все таки его посещают. Вопрос: зачем? Малк и представить себе не мог, по какой такой надобности аборигины станут заглядывать в разбитую ерох, помнит когда крепость всё маломальски ценной, даже если оно там и было, уже давно растащили, а значит и делать в развалинах просто нечего. Частично ответ на эту загадку Малк узнал, поднявшись на вершину. Чуть в стороне сажних в пяти-шести 6 отзева ворот находился самый настоящий алтарь. Круг из камней, как отражение границы между материальным и духовным. В центре круга около десятка связанных из соломы кукол, как символ сущности, к которой обращаются молящиеся и жертвы. Причем последних было довольно много: тушки крыс, ворон, полуразложившиеся и давно сгнившие, кости низших демонических созданий, и просто не подающиеся распознанию ошметки. Религиозное рвение здешней общины откровенно удивляло. Верующим в девятерых подобной бы твердости. Но в том, что тут и не пахнет поклонением святым, Малк не сомневался. И дело даже не в колхаусском традиционном воспитании, которое помогло сформировать общее представление о храмах демоноборцев. Та часть наследия Китота, которая досталась Малку после памятной битвы с Укубом, помимо упражнений по развитию власти, содержала в себе еще и описание правил построения малого алтаря с отсылками к другим наследиям. Так что, как надо организовывать место поклонения защитникам человечества, он знал И оттого видел, что здесь приносят жертвы никак неправедным силам. Не понял, тут демонический культ, что ли, обосновался, пробормотал малко изучая образованный потеками крови рисунок вокруг алтаря. Однако, как ни старался, никаких признаков демонической письменности не увидел. Это был просто случайным образом сформировавшийся узор, никакой метафизики. А значит либо это самодетельность доморощенных демонопоклонников, либо либо демоны тут ни при чем. Тогда что это? Местное верование, Извращенный способ поддержать усопших, желание у милости умилостивить погибших. Малк помотал головой. Не то, все не то. Он протянул руку и провел ладонью вдоль границы из камней. Подушечки пальцев едва ощутимо, но все же кольнуло. Алтарь определенно был действующим. И пусть его создатель не отличался большим могуществом, власть на уровне начала середины красного ранга при проведении ритуалов он все же применял. Очень интересно. Оглянувшись на клонящееся к закату солнца, волк недовольно поморщился и прошел на территорию форта. Однако далеко заходить не стал, замер в двух шагах от ворота и сначала попробовал ощутить духовные вибрации, а следом ощупал властью пространство вокруг. Все доступные ему чувства говорили одно: если проявление силы здесь когда и были, то они давно выветрились. Единственное, что осталось отвитающей в воздухе пусть едва уловимой, но все же заметный запах гари. Гари, оставляющий на губах металлический привкус крови. Внезапно Малк услышал тоненький детский голосок, поющий колыбельную. После алтаря у входа появление здесь детей казалось весьма странным, однако факт остается фактом. Издание из в центре крепостного двора, наиболее сохранившегося из всех, действительно доносилась песенка, и это было совершенно точно, не никакой там морок. решительно проследовал к строению и заглянул в дверной проем. Внутри дом сохранился гораздо хуже, чем снаружи. Перегородки и перекрытия сгорели еще во время давнего сражения, так что здание теперь представляло собой пустую коробку, лишь чудом прикрытую остатками дырявой крыши. И вот в самом центре этих руин сидела маленькая девочка лет четырех-пяти в сером домотканном платьце в пол и со сбившимися в колтуны длинными волосами не спадающими на лицо. В руках пугающих худых и тонких ребенок укачивал плетеную куклу, подобную тем, что лежали на алтаре перед входом в крепость. "Девочка, ты что, заблудилась?" немного растерянно спросил мал. мал. Малышка, не поднимая лица и не прекращая своего занятия, покачала головой. "Нет, а что тут тогда одна делаешь?" "А я не одна, я маму жду." притещала девочка голоском столь слабым, что невольно возникло желание обогреть ее и защитить. Ну или как минимум вытащить из сырых развалин и накормить. И давно ждешь?» подозрительно уточнил Мал. С утра как проснулась, так и жду, с каким-то взрослым смешком ответила девочка и остро глянула из-под чёлки. Лицо у нее было удивительно некрасивое для маленького ребенка с какими-то по-взрослому крупными рубленными чертами, словно бы нарушающими все каноны красоты. Больше рассмотреть не получилось. Малышка вновь склонилась над куклой. Как проснулся, живешь где? У дяди Руфа в доме внизу? Может, тебя оттуда отвезти? Продолжил допытываться мал, которому происходящее от чего-то нравилось все меньше и меньше. Девочка снова покачала головой. Опять нет? А где тогда? упрямо уточнил маль. И тут же получил в ответ неожиданно звонкое: "Здесь? Но где именно, я тебе не скажу. Ты чужой и пахнешь плохо". После чего ребенок вскочил и, прижимая к груди игрушку, ринулся к крайне незамеченному Малкам пролому в западной стене здания. Пара секунд и вот она уже пропала с глаз. И лишь отдаляющаяся песенка говорила о том, что девочка Малку не привиделась. Впрочем, он ее и не пытался преследовать. Вместо этого он осторожно понюхал свое плечо и тотчас недовольно дернул уголком рта. Запашок действительно был не очень. Хотя с другой стороны, после стольких дней в дороге, как может быть иначе. На кораблях с банями как-то не очень. сама от ты хорошо пахнешь, фыркнул он и проследовал к чистому от травы и крупных обломков участку внутри здания скинул вещи, посадил рядом марионетку и тут же занялся созданием защитного круга. Расчистил землю ногами, достал проклятый нож с бичевой. Если уж ему предстояло спать в таком месте, то к этому хотя бы стоило правильно подготовиться. Правда, много времени у него это не заняло. Сказывался большой опыт. и Едва освободившись, Малк тут же отправился изучать форт. Рассчитывая не столько найти на язык девчушку, сколько разобраться до темноты с тем, что здесь вообще происходит. Сначала обошел выбранное под ночёвку здание по кругу, затем свернул к остаткам явно хозяйственных построек в дальней части двора. Везде все было одинаково: запустение, хаос и разруха. То здесь, то там взгляд натыкался на следы старых боёв. Пережив штурм школы, Малк уже имел некоторые представления о последствиях применения мощных чар. И теперь со всей определенностью мог сказать, в той давней битве сражавшиеся, злоупотребляли не только магии разрушения стихии огня, но и волшбой из арсеналов смерти. Даже удивительно, что в пробивающейся сквозь камни траве нет признаков мутации. Или прошло слишком много лет. Вопреки ожиданиям, девочку мало-больше не увидел, как и следов того, что это место вообще посещают люди. Ни тебе старых кострищ, ни лежанок, ни забытых или брошенных вещей. Ничего. Зато вдоль западной стены обнаружились почти три десятка могил, а неподалеку от остатков арсенала колодец, из которого вместо свежести и влаги тянуло вонью гнили и мертвечины. Все это вызывало настолько неприятные чувства, что будь мал к настоящим жрецом, то обязательно бы провел здесь ритуал упокоения душ. Однако он им мне было, как ученика тея за черепа, его волновало лишь одно: зачем он по его ерох вообще здесь находится? Что от него хочет учитель? Желает, чтобы он увидел последствия битвы сильных магов? Так он вроде видел, или тут какие-то особенные колдуны порезвились? Ну тогда объяснить надо, он сам не поймет. Недовольно ворча, Малк решил напоследок воспользоваться последним доступным ему инструментом и, настроившись на марионетку, заставил ее понюхать воздух. Убил на это несколько минут, но несмотря на то, что нюх у гомункуласа был явно лучше человеческого, что-либо ощутить так и не смог. Мало того он и запах девчонки не уловил, что уж вовсе выходило за рамки. Странно. Очень странно. Тем не менее, уже вечерело, и Малк так толком ни в чем не разобравшись, вернулся к своим вещам. Лег в круг, поставил неподалеку алхимический фонарь, пристроил на колено револьвер и лениво жуя кусок вяленого мяса, принялся следить за медленно плывущими облаками. Да так и не заметил, как задремал. Проснулся он в полной темноте, было холодно, вокруг царила неестественная тишина и почему-то ломила виски. Словно он не отдыхал, а напряженно учился, вникая в какую-нибудь зубодробительную колдовскую формулу. В сердце зародилось нехорошее предчувствие, и Малк принялся нашаривать фонарь. Нажал кнопку, ворох искр поджег пропитанный маслом фитиль и Луч света выхватил силуэт стоящего у входа в здание женщин. Малк вздрогнул и цапнул револьвер. Доброй ночи, госпожа. Могу чем-то вам помочь? спросил он, медленно поднимаясь и не сводя с гости взгляд. Выглядела она не очень, такой же, как на девочке в серой домотканой платье, разве что гораздо более потрёпанная, копна грязных спутанных волос на голове. И зачем то прикрытое ладонями лицо. К духовным вибрациям, которые она могла испускать, Малк прислушался уже совершенно механически. Однако вместо ожидаемого отклика не услышал ровным счетом ничего. Подозрение, что перед ним магическое создание, никак не оправдалось. Вот только почему-не проходит ощущение, будто что-то здесь не то. "Госпожа?" переспросил Малк. Однако ответа так и не дождался. Вместо этого откуда-то со стороны пролома в стене донесся тихий смешок. Малка резко туда развернулся, посветил фонарем, но никого так и не увидел. Быстро глянул обратно и тоже ничего. Женщина пропала. Да какого флура? Снова смешок, на этот раз из-за стены слева и плаксивый голос. Мама, мама, кушать хочется. Мальк поудобнее перехватив револьвер, навел фонарь туда, откуда раздался звук и едва не заорал. Перед ним на расстоянии вытянутой руки стояла потерянная была дамочка, и да лицо она больше не прятала. Собака, заорал мальки едва не сработав разрыв сердца, а затем забыв о вежливости добавил: "Тебе чего надо?" спросил и тут же осёкся, разглядев сокрытые до того черты гости, кровавые провалы на месте глаз, улыбка на гнилых губах, Лучше бы она лицо и дальше скрывала. Тут Туда до малко дошло, как дамочка стояла, пальцами босых ног она фактически упиралась в линию защитного круга, и для того, чтобы попасть внутрь, ей требовалось всего лишь чуточку качнуться вперёд. Словно этого всего было мало, женщина собрала остатки губ в трубочку и издала сосущий звук, как будто бы втягивая что-то незримое. Нечто подобное уже изображал перед Малком карлик Банифация, и тогда ни к чему хорошему это не привело. Вряд ли сейчас будет иначе. Малкову вдруг показалось, что кожа коснулась зловонное дыхание ночной гости. Его жутко замутило. И чтобы хоть как-то отвлечься, а заодно успокоиться, он с издевкой бросил: "Понимаю, ты ведь нежить, да? Какая-то неправильная, раз я тебя не ощущаю, но нежить это тебе местные жертвы приносят. А когда глупые чужаки лезут в Форт, то никто их не останавливает. Наоборот, все только радуются возможности хорошо накормить покровителей деревни. И я прав?" Ответа ждать было бессмысленно, и, извязавшись с разговорами, Малк принялся колдовать себе панцы. Мысленно прикидывая, как быть дальше: стрелять ему в ероху, тварь из револьвера, бить ли ее искрами или приласкать проклятым ножом, а, может быть, вовсе начать с экзорцизма. Увы, к решению прийти он не успел. Девочка за стеной словно бы надрываясь, как-то уж слишком громко выкрикнула свое "Мама!" Затем резко замолчала а женщина женщина изобразила, видимо, лучшую из своих улыбок и перешагнула через границу круга. Защитный барьер с тихим хлопком лопнул. Чтоб тебя, выдохнул Малк, отшатываясь и без лишних раздумий, начиная палить по ночной гости. чтобы уже через секунду осознать, пули не причиняли женщине никакого вреда и лишь растворялись в ее лишённом материальной плотности теле. Призрак это была явно какая-то вариация призрака. Дальше Малк целиком отдался на волю инстинкта, выплюнув проклятие и отбросив бесполезный револьвер в сторону, он с места рванул к выходу. Но не просто так, а попутно выкрикивая заклинания призрачных рук. все таки это будет не первый его бестелесный противник, и что нужно делать, он понимал прекрасно. Главное успеть подготовиться и по возможности не устраивать драг в тех местах, где могущество не мёртвой твари достигает своего пика. Две полупрозрачные руки только-только выросли из грудной клетки Малка, как тварь снова его догнала. Моментально накатила волна могильного холода, а дух содрогнулся под напором какой-то потусторонней жути. Появилось чувство, что совсем скоро Малк ждет нечто похуже смерти появилось желание прекратить сопротивление, сдаться, вот только кого-кого омалко подобно было не смутить. И вместо позорной капитуляции перед давлением нежити он вложил в ладони рук по рассеиванию и согнутыми на манер когтей пальцами нанес удар по уже празднующей победу противнице. Крест накрест не жалея силы и словно кусок истлевшего савана разорвал тварь надвое. Ага, жди. Дам я тебе восстановиться, прорычал Мал. и принялся вслух читать текст прославляющей китото песни, одновременно настраивая власть и дух на образ четвертого святого. И к моменту, когда гадина уже практически собралась воедино, ударил по ней силой демоноборца. Крепостной двор озарила ярчайшая вспышка, и, охваченная бездымным пламенем нежить, За считанные удары сердца сгорело дотла. Победа, если да, то как-то слабовато. За пропавшим куда-то в очередной раз с этим дедом справиться и то было сложнее. Впрочем, Малк лишь хорохорился. Уничтожение ночной гости стоило ему, как минимум, очень больших нервов. Поэтому вытерев с алба и спарину, он сразу же заторопился к выходу. Оставаться внутри стен почему-то было выше его сил. И лишь вспомнив о брошенном на произвол судьбы гомункулусе, паруса квоежа и главной своей ценности в морде с черепом, остановился, а потом нехотя повернул обратно. Перспективу оставить без присмотра вещи те яза черепа пугало мальчика гораздо больше, чем какие-то там предчувствия. Однако далеко он не ушёл, перед ним прямо из воздуха вдруг возникла девчонка с куклой и погрозив кулаком обвиняющий выдал: "Ты плохой, ты маму обидел". К чему-то подобному после появления женщины Малк уже был готов, и от того прищурившись, принялся изучать бестелесную малышку. В отличие от мамы, внешне она никак не походила на нежить, обычный брошенный ребенок — то же самое и в духовном восприятии. Спохватившись, Малк попробовал ощупать ее властью. Благо, стоял достаточно близко. И едва не утонул в открывшейся перед ним бездне девятера. Как же он сразу-то не догадался? Не мать тут была самой страшной и могучей, не мать, а маленькая девочка. Именно она главный монстр глубины происхождения которого Малк сейчас попросту не в силах осознать и принять. Она и никто другой. По следам пришла И иная догадка. Тварь запределья. Перед ним тварь запределья. Контакт пусть даже посредством власти не прошел для Малка бесследно. Его шатало, сознание плыло, а из носа текла кровь. Волнами накатывали приступы нечеловеческой боли изредка перемежающейся поистине адским холодом. На какое-то время он вовсе потерял связь с реальностью и лишь каким-то чудом сумел выбраться из закоулков разума обратно, чтобы в ту же секунду осознать, что в середину его грудной клетки, минуя панцирь, погружается тонкая кисть девочки. Ктот Ки просепел Малк, и лишь благодаря сохранившемуся в дворце духа следу силы четвёртого светового на одном дыхании выдал полновесный экзорцизм Новая вспышка, кажется, затмила предыдущую, призрачное тело девочки, вдруг завяжавшее на десятки голосов, мужских и женских, взрослых и детских, людских и откровенно нечеловеческих, разорвало в клочья, а сама реальность словно бы содрогнулась в пароксизме боли. Малк на сей раз мысленно послав подальше и свои вещи и сокровища черепа, воспользовался исчезновением противницы и помчался в сторону ворот. Сажень другая, третья до линии ворот, за которой заканчивается территория форта, оставались считанные шаги, как ледяные пальцы вдруг ухватили Малка за ворот и с чудовищной силой потянули назад. Мгновение И вот уже Малк буквально по воздуху влетает в здание, где остались его вещи. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Малк не обращая внимания на серьезный удар об землю, вскочил на ноги и принялся лихорадочно оглядываться. Девочки нигде не было, однако он не сомневался, надолго новую игрушку она не оставит. Следовало что-то срочно придумать, что-то такое, что позволит если не победить то хотя бы вырваться на волю. Может быть, спрятаться, стать невидимым, как тогда на острове голодных мороков. Но на это надо время, да и зрит внутреннее, что на этот раз фокус не сработает. Слишком уж тварсильно. Нужно что-то иное. Вот только что экзорцизм не помогает, защитный круг бессилен, тесаки, пистолеты бесполезны. Что тут еще придумать-то можно? Тело снова начало охватывать холод, сердце стало отдавать сбои, а в голове нарастал оглушающий шум. Перед глазами же и вовсе появилась некая белёсая дымка, из-за которой точно из-за ширмы побежали ручейки слов на демоническом наречии: "Плохой, плохой, но вкусный". И тут же, как ответ на это послание, накатило острое желание забиться в самый дальний самый темный угол развалин чтобы вечно там тоскливо выть и трястись в священном ужасе. Наведенный морок мог стряхнул себя лишь чудовищным напряжением воли. Без этого не спасла бы ни власть, ни развитое тайное искусство, ни магические знания, ничего. Лишь воля и жажда жизни вот что вытянуло его из тмы безумия. И они же заставили снова выбежать из здания. Правда на этот раз рваться к выходу Малк не стал, вместо этого он кинулся в глубь двора и пропетляв между развалинами, кинулся к найденным ранее могилам. Правильность сделанного выбора подтвердила появление вроде бы один раз уже побежденной матери. Она была заступила ему дорогу, однако задержать так и не смогла. Для уничтожения, не успевшей восстановить силы нежити, хватило удара призрачными руками даже рассеивание накладывать не потребовалось и через пару минут Малк уже был около захоронений так думай малк думай кладбище сила, смерти запределье какая связь и как можно ее использовать перед внутренним взором потянулись шелестя страницами вереницы прочитанных книг там упоминание здесь отсылка тут короткая формула И вот уже в голове складывается нуждающееся в проверке предположение. Его бы исследовать толком, но да только с таким же успехом можно и сразу те черепа попросить сюда доставить. Значит, придется импровизировать. С таким настроем Малк упал на колени и шлепнув раскрытой ладонью, настоящей ладонью по земле, выпустил мощное рассеивание. Во все стороны мгновенно побежали круги угасающего белесого пламени, впрочем, не вызвавшие у малка ровным счетом никакого интереса. Теперь на какое-то время земля обещала быть чистой от влияния призраков. И это самое важное. Далее кончиком проклятого ножа следовало начертить цепочку рун, которые предстояло связать прах мертвецов с призрачной девочкой. Затем добавить формулу концентрации по уже проторенной дороге вонзить в центр получившейся фигуры проклятый нож. Из-за спешки рисунок получился донельзе кривой и кособокий, однако балка геометрическая выверенность линий волновала мало, главное перед внутренним взором фигура выглядела как надо, а то, что ее копии на земле смотрятся немного неприглядно, так ей все равно, лишь роль якоря готов. И все грехи можно компенсировать властью и высоким контролем. Во всяком случае, в теории. Разогнанное Россия внемнуть внезапно вздрогнула, пошла рябью, закрутилась вокруг хороводом, и перед малком снова возникла девочка. Раскрасневшаяся точно после бега, довольная, улыбающаяся и неестественно длинным черным языком облизывающие губы. Кушать хочется припечала она просительно. Тянуться так и было нельзя, и Малк одним махом вложил в магический чертеж большую часть оставшейся у него силы. Под ногами мгновенно вспыхнул желтым огнем колдовской круг в полусажене радиусом, в точности повторяя область воздействия заклинания. Следом беззвучно закрутилась созданная Малком воронка, и спустя секунду разлитые вокруг энергии за клинула внутрь клинка. Да, это была именно магия за запределья, тут никаких сомнений. Немного искаженная, загрязненная стихиальными включениями, но теперь вполне узнаваемая. И Малк знал, как с ней поступить. Попавший в ловушку призрак, разумеется, попытался вырваться, но прах мертвецов правильное место и грамотно составленная последовательность знаков руноглифа ослабили ее настолько, насколько это вообще было возможно в условиях малка. И осознав, что убежать не получится, девочка сменила тактику. Вместо того, чтобы прорвать барьеры, она кинулась непосредственно к малку, цепилась в руку и в свою очередь начала тянуть из него жизненную силу. Вот только если с кем-то другим подобная тактика и могла сработать, то не с малком. Слишком уж хорошо он освоил контроль над своими жизненными силами чтобы позволять кому-то вот так легко ими распоряжаться. Началась борьба на два фронта, победителем в которой мог быть лишь тот, чей дух мощнее. И в какой-то момент, Малк, пытаясь перехватить контроль над одним из энергетических центров, приложил слишком много власти и вместо удержания вытянул из своей руки всю энергию, да так напористо, что подалась сама плоть в какой-то миг у него возникло чувство из-за влияния призрачной девочки неявное и нечёткое что сжимается сама его рука, что она становится в разы меньше однако разобраться в пережитом молк не успел В набравшем обороты вихри наконец кратно возросло всасывающее усилие сопротивление призрака оказалось сломлено и его потерявшее форму тонкое тело втянулось в нож практически тогда же иссякли и жизненные силы Малка. Его только хватило, чтобы выдернуть клинок из земли, попутно перетерпев обжигающий холод рукояти, сунуть оружие в ножны, на каком-то невозможном усилии выбраться за пределы форта и уже там рухнуть на землю. Пищу и марионетку Малк смог заставить себя забрать лишь после того, как солнце разогнало все тени. Но даже тогда, оказавшись на территории форта, он шарахался от каждого шороха и в каждом движении воздуха видел происки неуничтожимого призрака. и как оказалось, не зря. Снова нагруженный точно осел мальк уже выбирался наружу, когда со стороны колодца до него донесся то ли стон, то ли крик, в котором отчетливо слышалось необычайно злобное: "Плохой обидел" расстроил. И было в этих словах столько ярости, что можно не сомневаться, Еще одну ночь в форте Малк не переживет. Понял, надо отсюда сваливать, Порбормотал он ускоряя шаг. Вот только далеко уйти не успел. Словно уже случившегося было недостаточно, о своем существовании внезапно напомнил блокнот. И Малк, тревожно вслушиваясь в испускаемые им духовные вибрации, от чего-то ни капли не сомневался, появившаяся там запись его точно не порадует.